Она будет там ЦРУ, ФБР, АНБ, НУВКР, РУ, ВМС. Сокращенное название разведывательных ведомств США. Центральное разведывательное управление, Федеральное бюро расследований, Агентство национальной безопасности, Национальное управление военно-космической разведки, Разведывательное управление военно-морских сил.